Глава 10 Егор. Мы сидим в машине, мокрая насквозь. Ко мне прилипла вся одежда, вплоть до боксеров. Девчонка стучит зубами от холода, а я читаю статью в интернете, которую она мне открыла. После удара молнии 19-летняя Валерия Савельева находится в коме. Ее состояние расценивается как критически тяжелое. Этой статье почти два месяца. Ее фото тоже есть, значит, про кому она не соврала. Но мне с трудом верится, что она может видеть свою предыдущую жизнь. Разве, мать твою, такое возможно? В фильмах, в книгах, на какой-нибудь там битве магов можно увидеть подобную хрень. Но только не в реальной жизни. Но, с другой стороны, она знает вещи, которые не знает никто. И это ставит меня в тупик. Возвращаю ей телефон, пристально смотрю на нее и понимаю, что сумасшедшие фанатки так себе не ведут. Кажется, она сама напугана и не знает, что с этим делать. «Я только сейчас начинаю привыкать к тому, что живу на две жизни», произносит она гнусавым голосом и вытирает лицо, по которому стекает с волос вода. «После каждого сна я несколько минут убеждаю себя, что я Лера, а не Нина». Девчонка прерывисто вздыхает и, опустив взгляд, шепчет. «А иногда она приходит ко мне днем». «Стоит только прикрыть глаза, и я вижу ее. У меня в груди проворачивается отвертка. Клянусь, если воткнуть в руку гвоздь, то эта боль не сравнится с той, что я сейчас испытываю. Оказывается, есть вещи похуже слепоты. Напротив меня сидит человек, который говорит фразами моей сестры, поет колыбельные с детства, рассказывая то, что знали только я и Нина. Но это все равно не Нина. Я не вижу ее перед собой, но мне так этого хочется сейчас. Передо мной сидит незнакомка, которая ковырнула самую больную рану. Окунула меня в детство и заставила вспомнить моменты, которые мы пережили с сестрой. Я сейчас сгораю от желания обнять Нину и сказать ей слова, которые говорю стоя напротив ее памятника. Но не могу этого сделать, потому что эта девчонка чужая для меня, хоть и похожа на сестру». Светлые большие глаза, бледная кожа, красивые губы. И лет ей столько же, как было Нине, когда она умерла. «Можешь включить печку?» Стуча зубами, шепчет она и обнимает себя за плечи. «Черт, она же продрогла до костей! Это во мне сейчас полыхает пламя. От эмоций мое тело горит, как будто на него льют горячий воск. Поэтому я не чувствую холода. На полную включаю печку и выезжаю на трассу. В машине тишина. «Ни музыки, ни единого звука. Мы едем молча до самого города. У меня к ней много вопросов. Они вертятся в голове, но сейчас я не могу сложить буквы в слова. В горле стоит ком. Знаю. если я начну говорить с ней о Нине и о том, что она ей показывает, то точно не доеду до города. Пока что все происходящее не укладывается в моей голове. Я не особо задумывался о том, что происходит с душой после смерти». Она перестает существовать или приходит в эту жизнь в новом теле. Никто не способен дать стопроцентный ответ на этот вопрос. Но то, что сейчас происходит... Отрываю взгляд от дороги, снова смотрю на девчонку и медленно веду рукой по лицу. Вспоминаю, как она пела мне колыбельную и чувствую, как тело покрывается мелкой дрожью. Мне нужно все переварить. В конце концов, я либо пойму, что душа Нина и правда живет в ее теле, Либо осознаю, что мне на тренировках отбили голову, и я просто слетел с катушек. Она называет мне адрес, и через несколько минут я останавливаю машину у ее подъезда. «Это я взяла у вашей соседки на Комсомольской», — говорит девчонка и протягивает мне пакет. «Здесь фотографии вашей семьи». Я достаю из пакета коробку и хмуро смотрю на рамки с фотографиями. Мать думала, что эта коробка потерялась во время переезда. «Соседка сказала, что вы забыли ее в подъезде. Все эти годы она хранила ее, не зная, как передать». Она сует руку в карман толстовки и достает цепочку с кулоном. «Там еще лежал этот кулон, но его я оставлю себе». «Я смотрю на кулон, который принадлежал сестре, и рука не поднимается взять его в руки. Этот кулон Нине подарил ублюдок. Ублюдок, который свел ее в могилу». Нина показала мне момент, как она гуляла с Максимом в парке. Максим попросил ее закрыть глаза и надел на ее шею этот кулон. В моей голове проносятся воспоминания того дня. «Мам, смотри, что мне подарил Макс!» С порога воскликнула Нина и, подбежав к матери, показала кулон. «Представляешь, мы с ним, значит, гуляем по парку. Я ничего не подозреваю, как вдруг он просит меня закрыть глаза и надевает на шею кулон. Здесь наше фото!» Улыбнулась сестра и прижала кулон к губам. «Думаю, она не зря показала мне этот момент». Тихо произносит девчонка и убирает кулон в карман. «Нина хочет, чтобы я сделала то, что не смогла сделать она». Она поднимает голову и пристально смотрит на меня. «Скоро я во всем разберусь и сделаю все, что от меня требуется». В ее глазах застыли более отчаяния Ни одна актриса не сможет так убедительно врать. Она говорит правду о Нине, но я пока не могу к этому привыкнуть. Не могу до конца все это осознать. Она точно не долбаная фанатка, которая хочет добиться моего внимания, и не сумасшедшая. Хотя любой другой на моем месте точно подумал бы, что у нее едет крыша. Но я не любой другой. Для меня все ее слова – это возврат в прошлое. Я прекрасно понимаю все, о чем она говорит. Но пока не понимаю, как вести себя в этой ситуации. Впервые нахожусь в безвыходном положении». Протягиваю руку к бардачку, достаю из него блокнот и подаю его ей. Здесь стихи Нины, и я читаю их, когда хочу отстраниться от всего, что происходит вокруг. Она открывает блокноты, и, горько улыбаясь, читает вслух. «Я на сердце большими буквами напишу. Осторожно, хрупкая. На двери в свою душу тонкую напишу. Не втыкайте иголки в нее». Внезапно закрывает глаза и водит над блокнотом левой рукой, как будто пишет невидимой ручкой. «Не входите сюда посторонние. Не несите дурные события. Я хочу, чтобы все запомнили. Моя душа вам не общежитие». Я смотрю на нее, не моргая. Она произнесла слово в слово и водила рукой, как будто прямо сейчас писала эти самые строки. Меня словно схватили за горло и крепко сжали его. Как это возможно? Как это, черт побери! Возможно! Этот блокнот всегда был у меня, а стихи Нины нигде не опубликованы. Она кладет ладонь на страницу и, не открывая глаза, улыбается. Ты тоже левша, доходит до меня. Да. Кивает девчонка, затем закрывает блокнот и подаёт его мне. Только что Нина показала мне, как писала это стихотворение. Она шмыгает носом и смотрит на меня мокрыми глазами. Она была очень талантливой и, видимо, в этой жизни решила писать картины вместо стихов. Она открывает дверь и поднимает голову на окна дома. Я живу на четвертом этаже, квартира 41. Можешь приезжать в любое время, если, конечно, захочешь. «Видимо, мы оба понимаем, что на сегодня достаточно». «После всего, что произошло, нам нужно прийти в себя, а ей в первую очередь нужно согреться». Я отъезжаю от ее дома, через 200 метров останавливаю тачку, прижимаю голову к рулю и несколько минут пытаюсь перевести себя в чувство. Перед глазами вспышками мелькают картинки из детства, затем вижу похороны Нины, затем в ушах звучит крик матери». Я вижу, как сижу в комнате Нины и смотрю на ее пустую кровать. Теперь перед глазами вспыхивает момент, как я держал за горло девчонку и то, какими испуганными глазами она на меня смотрела. Меня разрывает на части. Такое чувство, будто бы я оттолкнул от себя родную сестру. Я резко выпрямляюсь, завожу мотор, влетаю в ее двор и со всей энергией, которая во мне осталась, бегу на четвертый этаж».